81 июнь 24. Приближение к свету опасно тем, что обостряя восприимчивость сознания, открывает его влиянием темным и светлым. Если сознание стойко, оно отбрасывает темные воздействия и принимает только лишь свет. Если устойчивость недостаточно, вторжение тьмы не избежать. тьма окружает каждое светлое начинание. И сторожит зорко каждую возможность, чтобы нанести вред. Каждая искорка света притягивает темных гасителей, которые привлекаются светом, как бабочки и мошки огнем. Но цель их огонь потушить? Борьба с тьмою неизбежное условие восхождения духа. И никто не избавлен от темных попыток. Вопрос только в том, кто победит. Дух ли взыскующий света, или враги его убийцы духа?